Глава 14. Дамон и Пифий. Миссис Бэр оказалась права. Спокойствие в Пламфилде было лишь временным затишьем перед бурей. Надвигалась гроза, и через два дня после отъезда Бесс в школе разразилось моральное землетрясение, поколебавшее самые ее основы. Все случилось из-за кур Томми, часто нестись, вследствие чего он не мог продавать яйца в большом количестве и зарабатывать деньги. «Деньги – корень всех зол, но корень столь необходимый, что прожить без него никак не получается, как нельзя прожить и без картошки». Томи никак не мог обходиться без денег, так как тратил свой доход столь беспечно, что мистер Берн настоял, чтобы он завел копилку и даже вручил ее ему. Копилка представляла собой внушительный оловянный домик. Над дверью было начертано имя обладателя. Монетки складывали в высокую трубу, и по ней они скатывались с соблазнительным звоном а доставали их через люк в полу. Домик быстро потяжелел. Томми не мог нарадоваться на свои накопления и планировал купить на эти деньги неслыханные сокровища. Он записывал все вложенные суммы и получил разрешение достать деньги из копилки, как только накопит 5 долларов, при условии, что потратит деньги сумму. Ему осталось заработать всего один доллар, и в день, когда миссис Джо заплатила ему за четыре дюжины яиц, он так обрадовался, что побежал в амбар и показал блестящие четвертоки Нету, который тоже откладывал деньги на заветную скрипку. «Жаль, что я не могу добавить эти деньги к своим трем долларам. Тогда скоро мне хватило бы на скрипку». Нет мечтательно взглянул на заработанные томи четвертаки: «Я могу одолжить тебе немного. Я пока не решил, как поступить со своими деньгами». Сказал Томми, подбросил монетки вверх и поймал их. «Ребята, привет! Пойдемте к ручью! Дэн поймал большую змею!» Раздался голос из-за амбара. «Побежали!» — воскликнул Томми и, спрятав деньги в старой велке, убежал, а Нэт бросился за ним следом. Змея оказалась очень интересной. Потом мальчишки долго гонялись за хромой вороной, поймали ее. И все это настолько захватило Томми, что о спрятанных деньгах он вспомнил только вечером, когда уже лег в кровать. «Ничего с ними не случится! Ведь только Нет знает, где они!» Спокойно решил мальчик и уснул, не тревожась о своей собственности. Наутро, когда мальчики собирались в класс, Томми вбежал в комнату, запыхавшись, и выпалил. «Кто взял мой доллар?» «О чем ты?» – спросил франц Томми объяснил, и нет подтвердил его слова. Остальные заявили, что ничего об этом не знают, и подозрительно уставились на нета Тот тревожный и растерянно отрицал свою вину. «Кто-то взял деньги», – постановил Франц, и Томми погрозил своим товарищам кулаком и гневно произнес «Святые черепахи! Если я доберусь до этого вора, он у меня получит по первое число!» «Спокойно, Том, мы выясним, кто это сделал. Воры всегда получают по заслугам» сказал Дэн, который знал об этом не понаслышке. «Может, какой-нибудь бродяга заночевал в амбаре и взял деньги?» предположил Нед. «Нет, Сайлос бы этого не допустил. Кроме того, бродяга никогда бы не заглянул в старую велку», презрительно заметил Эмиль. «А может, Сайлос их и взял?» сказал Джек. «Еще чего! Старый Сай честен, как верный пес! Он бы ни за что не притронулся к нашим деньгам!» ответил Томми, отводя подозрение от своего главного почитателя. «Кто бы это ни сделал, пусть лучше признается и не ждет, пока мы его раскроем», сказал Кроха, который выглядел так, будто ужасное несчастье коснулось его семьи. «Я знаю, вы все думаете, что это я», сказал Нед, раскрасневшийся и встревоженный. «Ты один знал, где деньги», рассудил Франц. «Да, но я их не брал! Говорю же, не брал!» в отчаянии воскликнул Нед. «Тихо, тихо, сынок! Что тут за шумгам?» В комнату вошел мистер Берр. Томи пересказал историю пропажи. Бер слушал, и лицо его мрачнело на глазах. Ведь, несмотря на все свои недостатки и пакости, ребята до сих пор всегда были честны. «Садитесь на места», — велел он. Когда все заняли свои места, он сурово посмотрел на мальчиков, и выдержать этот взгляд оказалось сложнее, чем выслушать тысячу гневных слов. Он медленно проговорил: "Мальчики, я задам каждому из вас один вопрос. И хочу услышать честный ответ. Я не буду пытаться запугать вас, подкупить или застигнуть врасплох и подловить на обмане. У каждого из вас «Есть совесть, и вы знаете, зачем она нужна. Сейчас необходимо исправить причиненное Томми месло и оправдаться перед всеми. Я могу простить того, кто поддался внезапному искушению, но не прощу обмана. Не добавляйте к греху кражи грех лжи. Признайтесь честно» и все мы попытаемся помочь вам заставить нас простить и забыть». Он замолчал, и в эту паузу в комнате установилась такая тишина, что было слышно, как оседает пыль. Затем медленным внушительным тоном он задал всем один и тот же вопрос и получил один и тот же ответ, произнесенный разным тоном. Лица всех мальчиков раскраснелись и выражали волнение, поэтому мистер Бер не мог полагаться на перемену в лице. Некоторые малыши так испугались, что начали заикаться, словно были виновны, хотя, очевидно, не сделали ничего плохого. Когда очередь дошла до Нета, его голос дрогнул. Но бедняга выглядел таким несчастным, что мистеру Беру стало его жалко. Он полагал, что именно Нет взял деньги. И надеялся, что мальчик не соврет опять и скажет правду без страха. «Теперь ты, сынок, отвечай честно». «Ты взял деньги?» «Нет, сэр!» — Нед умоляюще взглянул на него. Когда он произнес эти слова дрожащими губами, кто-то зашипел. «Хватит!» — воскликнул мистер Берр и резко ударил ладонью по столу, строго взглянув в угол, откуда раздался звук. Там сидели Нед, Джек и Эмиль. Первые двое выглядели пристыженно, а Эмиль воскликнул «Это не я, дядя! Я бы никогда не стал бить лежачего!» «Вот и молодец!» — ответил Томми, который очень переживал из-за того, сколько бед наделал его несчастный доллар. «Тихо!» — скомандовал мистер Берр, и когда наступила тишина, продолжил. «Мне очень шаль, Нет, но все улики против тебя, а поскольку тебе уже приходилось лгать...» У нас больше поводов в тебе сомневаться и не доверять тебе, ведь некоторые другие мальчики никогда не лгали. Однако, сынок, я не стану обвинять тебя в этой краше и не стану наказывать, пока не буду до конца уверен и больше не спрошу тебя об этом. Я предоставляю тебе возможность уладить это тело со своей совестью. Если ты феновен... «Приходи ко мне в любое время дня и ночи и признайся в этом. Я прощу тебя и помогу искупить вину. Если же ты не феновен, правда, рано или поздно откроется. И как только это произойдет, я первым попрошу у тебя прощения за то, что сомневался в тебе, и с радостью сниму с тебя все подозрения». «Я ничего не делал, не делал!» Всхлипывал нет, уронив голову на руки. Ему было невыносимо видеть недоверие и неприязнь во взглядах смотревших на него мальчиков. «Натеюсь, ты говоришь правду. Мистер Бер помолчал немного, словно давая виновнику, кем бы он ни был, еще один шанс признаться. Но никто не заговорил, и лишь сочувственные вздохи малышей нарушали тишину. Мистер Берр покачал головой и с сожалением добавил. «Что ж, значит, ничего не поделаешь. Скажу лишь одно. Я больше не заговорю об этом случае и хочу, чтобы вы все последовали моему примеру. Я не могу требовать, чтобы вы относились к мальчику, которого подозреваете с той же добротой, что до кражи. Но все же жду и надеюсь, что вы не станете его мучить». Ему и так тяжело. Теперь идите на уроки. Слишком легко отделался, буркнул Нед Эмилю, когда они достали книжки. Не болтай, процедила Эмиль, воспринявший случившееся как пятно на семейной репутации. Многие мальчики согласились с Недом, но мистер Бэр оказался прав. Нету было бы лучше сразу признаться и покончить с неприятностями, ведь даже самую суровую порку, которую он когда-либо получал от отца, казалось легче вынести, чем холодные взгляды, избегания и подозрения, окружившие его со всех сторон. Нет стал изгоем. Он провел целую неделю в мучениях, хотя никто не поднял на него руку и не произнес ни слова в его адрес. Последнее было хуже всего. Если бы мальчики заговорили с ним или даже принялись ругать его, на чем свет стоит, он перенес бы это легче молчаливого недоверия, из-за которого ему было невыносимо смотреть им в глаза. Оно проскальзывало даже на лице миссис Бэр, хотя та была к нему, как обычно, добра. А уж печальный и тревожный взгляд папы Бэра ранил на это в самое сердце, ведь он горячо любил своего учителя и знал, что разрушил все его надежды, совершив двойной грех. Лишь один человек во всем доме безоговорочно верил Нету и отважно защищал его невиновность перед остальными. Это была Дейзи. Она не могла объяснить, почему верила ему, несмотря ни на что. Какое-то чутье подсказывало ей, что в нем можно не сомневаться, и ее теплое сочувствие придавало ей сил занять его сторону. Она не желала ни от кого слышать обвинений в его адрес и даже влепила оплеуху своему ненаглядному Крохе, когда тот попытался убедить ее, что преступник — нет, потому что никто больше не знал, где лежали деньги. «Может, их куры съели? Ты что, не знаешь, какие они прожорливые?» — предположила она. Кроха рассмеялся, и тогда она вышла из себя, ударила изумленного мальчика по щеке, зарыдала и убежала, по-прежнему повторяя «Он не мог этого сделать! Не мог! Не мог!» Ни дядя, ни тетя не пытались поколебать веру девочки в ее друга. Напротив, они надеялись, что ее невинное чутье окажется верным, и еще сильнее полюбили ее за это. По окончании этой истории Нед часто говорил, что не выдержал бы, если бы его не поддерживала Дейзи. Когда все от него отвернулись, она стала ему ближе прежнего и повернулась спиной к остальным. Теперь она не сидела на крыльце, когда Нед пытался утешиться игрой на старой скрипке, а заходила в дом, садилась с ним рядом и слушала. Лицо ее при этом выражало такое доверие и нежность, что Нед ненадолго забывал о своем позоре и чувствовал себя счастливым. Она просила его помочь с уроками и готовила ему чудесные угощения на своей кухоньке. Он мужественно съедал все, что ему предлагали, ведь благодарность придает сладость даже самому невкусному блюду. Узнав, что он сторонится других мальчиков, она предлагала сама сыграть с ним в крикет и мячик, хотя это было невозможно. Она собирала маленькие букетики в своем саду, оставляла их у него на столе и старательно показывала, что и в беде останется его верной подругой и не бросит его ни в горе, ни в радости. Вскоре Нэн, если и не последовала ее примеру, то стала чуть добрее. Она прикусывала свой острый язычок и не позволяла себе высокомерно задирать носик, выражая недоверие или антипатию. Одним словом, мисс Вертихвост проявила доброту, хотя твердо верила, что именно Нэд взял деньги. Большинство мальчиков подвергли его суровой изоляции. Но Дэн, хоть и говорил, что презирает его за трусость, присматривал за ним, выступая в роли своего рода угрюмого покровителя и мгновенно пресекал попытки унизить или запугать своего друга. Он ценил дружбу так же высоко, как Дейзи, и по-своему грубовато выказывал свою преданность. Однажды он сидел у ручья, изучая повадки водяных пауков, и послушал разговор по ту сторону каменной изгороди. Нед, отличавшийся непомерным любопытством, горел желанием выяснить личность преступника. В последние дни еще пара мальчиков засомневались в виновности нета, поскольку тот упорно отрицал свою вину и смиренно терпел их бойкот. Эти сомнения терзали Неда, и несколько раз тайком тот даже пытался расспросить Неда, несмотря на категоричный запрет мистера бэра Застав нета за чтением «Под тенью изгороди», Нед не удержался и решил затронуть запретную тему. Он докучал нету целых 10 минут, пока не появился Дэн, и первое, что услышал наш юный паук-овед, был терпеливый и умоляющий голос Нета. «Нед, прошу, не надо, не надо! Я не могу тебе ничего рассказать, потому что не знаю, и тихонько подкрадываться и расспрашивать меня об этом жестоко, ведь папа Бер запретил вам меня мучить. Если был бы Дэн рядом, ты бы не подошел». «Я Дэна не боюсь, он обычный хулиган. Думаю, он и взял деньги Тома. И ты тоже это знаешь, но не хочешь рассказывать. Давай же, признавайся. Он этого не делал, но даже если бы сделал, я бы встал на его сторону. Он всегда был очень добр ко мне», сказал Нед так искренне, что Дэн забыл о пауках и хотел уже встать, чтобы поблагодарить его. Однако следующие слова Неда заставили его замереть. Я знаю, что Дэн это сделал, а деньги отдал тебе. Не удивлюсь, если узнаю, что он зарабатывал на жизнь карманным воровством, прежде чем оказался здесь. О нем никто ничего не знает, кроме тебя. Нед сам не верил своим словам, но надеялся вытянуть из Неда правду, разозлив его. Отчасти ему это удалось, ведь нет горячо выпалил. Если ты еще раз скажешь нечто подобное, я все расскажу мистеру Беру. «Не хочу быть ябедой, но мне придется, если не прекратишь клеветать на Дэна!» «Тогда ты станешь не только лжецом и вором, а еще и доносчиком», — ухмыльнулся Нед. Нед так смиренно сносил оскорбление, что он не верил, что тут осмелится пойти к учителю, чтобы заступиться за Дэна. Возможно, он продолжал бы оскорблять мальчика и даже открыл рот, но не успел ничего сказать. Длинная рука вытянулась из-за изгороди, схватила его за шиворот и дернула вверх. Он перелетел через изгородь и приземлился на спину в ручей, подняв кучу брызг. «Еще хоть слово скажешь, и я окуну тебя в воду и буду держать, пока пузырьки не пойдут!» — закричал Дэн, возвышаясь над ним, как колос Радоский. Он стоял, расставив ноги и водрузив их по обе стороны узкого ручья и гневно взирал на растерянного и промокшего юношу. «Я пошутил!» — выпалил Нед. Кто из нас проныра? Это не я подкарауливаю Нета за углом. Еще раз застану тебя за этим делом, и в следующий раз окажешься в речке поглубже. Вставай и убирайся отсюда!» Разгневанно проревел Дэн. Нет бросился бежать. С него капала вода, и сидячая ванна, видимо, подействовала на него благотворно, потому что после этого он относился к обоим мальчикам не иначе, как с почтением, а свое любопытство, по-видимому, утопил в ручьи. Когда он скрылся из виду, Дэн перемахнул через изгородь и увидел, что Нет лежит на траве, как будто из-за всех невзгод у него совсем не осталось сил. «Он больше не будет тебя донимать, обещаю. А если будет, скажи мне, и я им займусь», сказал Дэн, пытаясь успокоиться. «Пусть говорит, что хочет. Я уже привык», грустно ответил Нэт. «Плохо, что он обвинял тебя». «Может, он говорит правду. Откуда ты знаешь?» буркнул Дэн и отвел глаза. «Про деньги?» Нет встревоженно уставился на него. «Да». «Нет, я ему не верю. Деньги тебя совсем не интересуют. Тебе нужны только твои жуки и пауки, больше ничего!» Нет рассмеялся над абсурдностью этого предположения. «Мне нужен сачок для ловли бабочек, так же сильно, как тебе нужна скрипка. Почему ты думаешь, что я не мог украсть деньги?» просил Дэн, по-прежнему не глядя на Эту в глаза и проделывая в земле маленькие дырочки своим посохом. «Сомневаюсь, что ты на это способен. Ты любишь драться и не прочь отвесить пару тумаков. Но ты не лжец и не вор. Я в этом уверен». Нет решительно покачал головой. «За мной водятся оба этих грешка. Я завирался так, что сам не помнил, где правда, а где ложь. И бывало лазал по садам, и крал фрукты, чтобы прокормиться, когда убежал от Пейджа. Я насквозь испорчен, ты же видишь. Дэн снова заговорил в прежней, грубой и беспечной манере, от которой в последнее время отказался: Ох, Дэн, только не говори, что это ты! Кто угодно, но не ты! воскликнул Нет так расстроенно, что Дэну стало приятно. Он повернулся к нету со странным выражением на лице и произнес: «Я ничего тебе не скажу». «Ну ты не бойся. Мы все уладим. Вот увидишь». Выражение его лица и все его поведение навело это на новую мысль. Он сложил ладони и умоляюще произнес. «Думаю, ты знаешь, кто это сделал. Если так, уговори его признаться, Дэн. Это так тяжело, когда все тебя ненавидят, а ты не виноват. Я больше не выдержу». «Если бы мне было куда бежать, я бы убежал, несмотря на всю мою любовь к Пламфилду. Но у меня нет твоей храбрости, да и мал я еще. Поэтому должен остаться и ждать, пока кто-то другой не докажет всем, что я сказал правду». Нед выглядел таким отчаявшимся и сломленным, что Дэну стало невыносимо на него смотреть, и он хрипло проговорил, «Ждать придется недолго». С этими словами он быстро ушел, и несколько часов его никто не видел. «Что творится с Дэном?» то и дело спрашивали друг у друга мальчики в воскресенье, наступившей за неделей, которая, казалось, никогда не кончится. Дэн часто впадал в угрюмость, но в тот день был настолько мрачен и молчалив, что никто не мог добиться от него ни слова. Стоило мальчикам направиться в его сторону, и он уходил прочь, а домой вернулся поздно. Он не принимал участия в вечерней беседе и сидел в тени, погруженный в свои мысли и, казалось, ничего не слышал. Когда миссис Джо показала ему на редкость хвалебную запись в «Книге совести», он взглянул на нее без улыбки и задумчиво произнес «Думаете, у меня получается учиться, да?» «Прекрасно получается, Дэн, и я очень рада, ведь я никогда не сомневалась, что тебе нужно просто немного помочь, и тогда ты станешь мальчиком, которым я смогу гордиться». Он посмотрел на нее со странным выражением черных глаз, смесью гордости, любви и печали, источник которой был ей неизвестен, но стал известен потом. «Боюсь, вы во мне разочаруетесь, но я правда стараюсь!» промолвил он и захлопнул книгу без всякого удовольствия, прочитав страницу, которую обычно любил перечитывать и обсуждать. «Дорогой, ты не заболел?» спросила миссис Джо, положив ему руку на плечо. «Нога болит немного. «Пойду-ка я спать. Спокойной ночи, матушка», — добавил он и на миг прижал ее ладонь к своей щеке, а затем ушел с таким видом, будто навек попрощался с близким человеком. «Бедный Дэн! Он очень переживает из-за позора Нета. Странный мальчик. Пойму ли я его когда-нибудь?» — пробормотала про себя миссис Джо. Последние успехи Дэна по-настоящему ее радовали, но она чувствовала, что есть в этом мальчике что-то еще» что она не разгадала его полностью. Сильнее всего обидели нет слова Томми, который после пропажи денег сказал ему беззлобно, но решительно. «Не хочу тебя обидеть, нет, но я не допущу, чтобы у меня пропадали деньги, поэтому мы больше не можем быть партнерами». С этими словами он стер со старой веелки надпись Т. Бэнкс и Ко». Нет очень гордился этим ко и усердно выискивал яйца для Томми, старательно вел учет и добавил к своим доходам приличную сумму, продав свою долю акций. «Ух, Том, неужели это так необходимо?» взмолился он, чувствуя, что его репутация в деловом мире будет запятнана навсегда, если Томми лишит его партнерства. «Да», твердо ответил Томми, «Эмиль говорит, что когда один партнер совершает потрату, то есть присваивает деньги, избегает с ними. Другой должен подать на него в суд или предъявить претензии и больше не иметь с ним дел. Ты совершил потрату моей собственности. В суд я подать не могу, претензий тебе предъявлять не буду, но расторгну наше партнерство, потому что не могу больше тебе доверять и не хочу разорения своего бизнеса». «Я не могу заставить тебя поверить мне. А деньги мои ты взять не хочешь, хотя я с радостью отдам тебе все заработанные доллары, лишь бы ты признал, что это не я взял твои деньги. Позвольте дальше искать для тебя яйца. Я готов делать это даже бесплатно, не требую ничего взамен. Я знаю все лучшие места, и мне это нравится», — взмолился Нет. Но Томми покачал головой. Его обычно веселое круглое лицо скривилось в подозрительной и жесткой мине и он отрезал. «Нет, не могу! И жаль, что ты знаешь все лучшие места, ведь ты теперь можешь украсть мои яйца и продать их в три, дорога!» Бедный нет смертельно обиделся и никак не мог забыть эти слова. Ему казалось, что он потерял не только партнера и покровителя, но и честь, и навсегда стал изгоем в мире бизнеса. Никто не верил его слову, письменному или устному, как не пытался он исправить прошлые ошибки. Томми стер название фирмы, партнерство распалось, а Нет теперь был конченным человеком. В амбаре, служившим мальчиком биржи, его теперь, видите, не хотели. Напрасно звала его Хохлатка и ее сестрички, кажется, принявшей его беду близко к сердцу, потому что нестись они стали реже, а некоторые с отвращением переместились в новые гнезда, которые Томми не мог отыскать. Они мне доверяют, сказал Нет, услыхав об этой беде, и хотя мальчики начали оспаривать его слова, Нет нашел утешение в этой мысли. Ведь когда ты один на белом свете, даже доверие со стороны пестрой курочки греет душу. Туми не взял нового партнера, недоверие поселилось в его некогда открытом сердце и отравило его покой. Нед предложил присоединиться к его предприятию, но Томми отказался, справедливо рассудив, что делала ему честь. «Может оказаться, что Нед не брал мои деньги. Тогда мы снова сможем стать партнерами. Не думаю, что это случится, но я дам ему шанс и не буду никого нанимать на его место». Единственным, кому Бэнкс по-прежнему доверял, оказался Билли, и ему он поручил свое предприятие. Он научил Билли искать яйца и приносить их целыми. При этом тот не просил оплаты за свой труд. Ему достаточно было яблока или конфеты. На утро после того воскресенья, когда Дэн ходил угрюмом, Билли продемонстрировал своему нанимателю результаты долгих поисков и сказал «Только два». «Все хуже и хуже. Никогда не видал таких вздорных старых кур», пробурчал Томми, вспомнив дни, когда ему часто приносили по шесть яиц. «Что ж, положи их в мою шляпу». И дай новый кусок мела. Все равно их надо записать». Билли вскарабкался на старый мерный сосуд и заглянул в велку, где Томми хранил мел. «Тут много денег», — сказал Билли. «Нет там денег. Буду я после всего, что было, оставлять там деньги», — буркнул Томми. «Да нет же, я их вижу. Один, четыре, восемь, два доллара!» — настаивал Билли, еще не освоивший искусство счета. «Ну ты осел!» Томми запрыгнул наверх, чтобы самому достать мел, но чуть не свалился. В старой велке действительно лежали четыре блестящих четвертака, выложенных аккуратным рядком, а сверху записка, адресованная Тому Бэнксу, чтобы не оставалось никаких сомнений. «Святые черепахи!» — воскликнул Томми, схватив деньги и записку, бросился в дом, громко крича. «Все в порядке! Деньги нашлись! Где нет? Вскоре и нет нашелся, и так искренне удивился и обрадовался случившемуся, что уже мало кто сомневался в его словах, когда он еще раз заявил о своей непричастности к исчезновению денег. «Как я мог положить их на место, если не брал? Прошу, поверьте мне, и больше не обижайте!» промолвил он таким умоляющим тоном, что Эмиль хлопнул его по спине и заявил, что будет первым, кто это сделает. «А я буду вторым! И как я рад, что это не ты!» «Но кто же это сделал?» – спросил Томми, сердечно пожав руку Нету. «Какая разница? Главное, что деньги нашлись!» – проговорил Дэн, не сводя глаз со счастливого лица Нета. «Ну, знаете, мне не очень нравится, когда мои вещи пропадают, а потом возвращаются как по волшебству!» – воскликнул Томми и посмотрел на деньги, так будто заподозрил ведьмовство. «Мы все равно выясним, кто это, хотя он схитрил и написал записку печатными буквами, чтобы мы не узнали его по почерку», — заметил Франц, осмотрев листок бумаги. «Кроха умеет писать печатными буквами», — сказал Роб, не догадываясь, о чем речь. «Никогда не поверю, что это он, даже если меня все станут убеждать», — сказал Томми, а другие мальчики захохотали при одной мысли об этом. «Маленький святоша», как они его называли, «был вне подозрений». Нед почувствовал разницу в том, как они говорили о Крохе и о нем самом, и отдал бы все, что имел или когда-либо надеялся иметь, чтобы ему также доверяли. Он узнал, как легко потерять доверие окружающих и как невыносимо трудно снова его завоевать, и научился ценить правду, пострадав от того, что ею пренебрег. Мистер Берр очень обрадовался, что шаг в нужном направлении сделан и стал с надеждой ждать новых признаний. Те последовали быстрее, чем он ожидал. И то, как это произошло, очень удивило его и расстроило. Тем вечером они сидели за ужином, и миссис Берр вручили квадратный сверток от соседки миссис Бейтс. К свертку прилагалась записка, и пока мистер Берр ее читал, Кроха разорвала обертку и вскрикнул, увидев содержимое посылки. «Это же книга, которую дядя Тедди Дэну подарил!» «Черт!» Вырвалось у Дэна, который никак не мог избавиться от привычки сквернословить, хотя очень старался. Мистер Берр тут же поднял голову. Дэн попытался посмотреть ему в глаза, но не смог. Он подтупился и сидел, кусая губы, краснее все сильнее и сильнее, пока не стало абсолютно ясно, что ему стыдно. «В чем дело?» – встревоженно спросила миссис Берр. «Я бы предпочел поговорить об этом наедине». «Но поскольку Кроха испортил мой план, придется сказать сейчас», — ответил мистер Берр с суровым выражением, которое всегда появлялось у него на лице, когда он сталкивался с подлостью или обманом. «Это записка от миссис Пейтс. Она говорит, что ее сын Джимми рассказал ей, что купил эту книгу у Дэна в прошлую субботу». Она увидела, что книга стоит гораздо больше доллара, решила, что это какая-то ошибка и отправила книгу мне. Ты ее продал, Дэн? Да, сэр. Медленно ответил тот. Зачем? Мне нужны были деньги. Для чего? Заплатить кое-кому. Кому ты содолжал? Томми. Он никогда не брал у меня в долг ни цента испуганно воскликнул Томми. Он догадался, к чему все ведет, и пожалел, что пропажа и появление денег оказались не связаны с колдовством. Ведь он глубоко восхищался Дэном. «Может, он украл деньги?» вскрикнул Нед. Он затаил на Дэна злобу закупания в ручье и, будучи обычным смертным мальчиком, хотел отомстить. «Ох, Дэн!» воскликнул Нед и ударил в ладоши, хотя держал в руках хлеб с маслом. Мне очень тяжело это делать, но я должен решить этот вопрос. Невыносимо смотреть, как вы следите друг за другом, будто следователи, и вся школа, как на иколках. «Это ты фернул доллар вам бар сегодня утром?» спросил Дэна мистер Берр. Дэн посмотрел ему прямо в глаза и спокойно ответил. «Да, я». По столу прокатился шепоток. Томми с грохотом уронил кружку, а Дейзи воскликнула «Я знала, что это не Нет. Нэн заплакала, а миссис Джо вышла из комнаты с выражением такого сильного разочарования, грусти и стыда, что Дэну было невыносимо на нее смотреть. Он спрятал лицо в ладонях на минутку, потом поднял голову, сутулил плечи, будто взваливая на них непосильную ношу, и произнес затравленным взглядом, полуобреченным, полуразвязным тоном, которым говорил, когда только попал в пламфил «Я это сделал. Теперь можете поступать со мной, как знаете, но я больше ни слова не скажу». «Даже не раскаешься?» — спросил мистер Берр, встревоженный переменой в мальчике. «Я не раскаиваюсь. Я прощаю его, хоть он и не просит прощения», — сказал Томми, которому от отчего-то было сложнее видеть опозоренным храброго Дэна, чем кроткого Нетта. «Не нужно мне прощения», — грубо ответил Дэн. «Возможно, ты захочешь, чтобы тебя простили, если спокойно обдумаешь все случившееся наедине с собой. Сейчас я не стану говорить, как удивлен и разочарован, но скоро поднимусь и поговорю с тобой в твоей комнате». «Это ничего не изменит», — сказал Дэн. Он пытался изображать непокорность, но не смог, глядя на опечаленное лицо мистера Бэра и приняв его слова за разрешение уйти вышел из комнаты так как оставаться было невозможно, а ему бы пошло на пользу если бы он остался, ведь мальчики с таким искренним сожалением сочувствием и недоумением обговорили случившееся что это могло бы тронуть его сердце и убедить попросить прощения никто не обрадовался узнав что виновник дэн даже нет ведь несмотря на все его недостатки а их было немало дэна все успели полюбить так как под грубоватой внешностью скрывались мужские добродетели, которые вызывают в нас самую сильную любовь и восхищение. Больше всех поддерживала Дэна миссис Джо, она же была его главной воспитательницей. Поэтому, узнав, что ее новый и наиболее интересующий ее мальчик оказался таким плохим, она очень опечалилась. Сама кража была плохим поступком, но хуже всего было то, что Дэн солгал и позволил другому мальчику так сильно пострадать от несправедливых подозрений. Однако еще сильнее удручила миссис Джо то, как Дэн из-под тяжка попытался вернуть деньги. Ведь это свидетельствовало не только о трусости, но и о склонности к обману, не сулившей в будущем ничего хорошего а его упорный отказ обсуждать случившееся, просить прощения и демонстрировать какие-либо угрызения совести было труднее всего вынести. Прошло несколько дней. Дэн ходил на уроки и занимался своей работой, молчаливый, угрюмый и нежелающий раскаиваться. Наученный отношением мальчиков к Нету, он не просил ни у кого сочувствия отвергал их попытки сблизиться и проводил свободное время, блуждая в полях и лесах и пытаясь найти товарищей по играм в птицах и зверях. Это удавалось ему лучше, чем большинству ребят, ведь он знал и любил всех живых существ. «Если так будет дальше продолжаться, боюсь, он снова убежит. Он слишком молод, чтобы выносить такую жизнь», сказал мистер Берр, весьма расстроенный тем, что его попытки провалились. «Совсем недавно я бы не усомнилась, что ничто не способно сбить его с пути, но теперь готова ко всему. Так сильно он изменился!» — ответила бедная миссис Джо. Она оплакивала своего мальчика, и ничто не могло ее утешить. Теперь он сторонился ее больше всех, а когда она пыталась поговорить с ним наедине, лишь смотрел на нее пронзительным, умоляющим взглядом дикого зверя, угодившего в капкан. Нет тенью следовал за ним, и Дэн не отталкивал его так грубо, как остальных, но прямо говорил: У тебя все хорошо, Нет, а обо мне не тревожься. Я справлюсь с позором лучше, чем ты. Но я не хочу, чтобы ты оставался совсем один, печально сказал Нет. Мне нравится быть одному. И Дэн уходил порой со сдавленным вздохом, ведь он страдал от одиночества. Однажды, проходя мимо березовой рощи, он наткнулся на мальчиков, которые вскарабкивались на деревья и качались на них, как на качелях. Тонкие и гибкие стволы сгибались почти пополам, и верхушки деревьев касались земли. Дэн остановился на минутку понаблюдать за весельем, не вызываясь к нему присоединиться, и в этот момент настала очередь Джека. Тот, увы, выбрал слишком высокое дерево. Когда он начал раскачиваться, оно наклонилось лишь совсем чуть-чуть, и Джек повис на опасной высоте. «Качнись назад, ты сможешь!» — крикнул стоявший под деревом Нед. Джек попытался, но тонкие ветки выскальзывали у него из рук, а обвить ствол ногами он не мог. Он сучил ногами, извивался и напрасно хватался за воздух. Наконец он сдался и, запыхавшись, повис, беспомощно проговорив. «Поймайте меня, помогите! Я упаду вниз!» «Ты разобьешься насмерть!» — Нед перепугался до чертиков. Держись! крикнул Дэн и взобрался по стволу, по пути, ломая ветки. Наконец он почти долез до того места, где сидел Джек, смотревший на него со страхом и надеждой. «А теперь оба спускайтесь!» сказал Нэд, приплясывая от волнения на склоне внизу. Нед же выставил перед собой руки в отчаянной надежде смягчить падение. «Этого я и хочу! Подстрахуйте нас снизу!» спокойно ответил Дэн, и под его весом дерево склонилось на несколько футов ближе к земле. Джек мягко приземлился на землю, но береза, потеряв половину груза, снова взметнулась вверх, да так внезапно, что Дэн, который хотел качнуться и спрыгнуть на стопы, отцепился и шмякнулся озим. «Мне не больно, со мной все будет хорошо!» Немного бледный и ошарашенный он сел, а мальчики окружили его с восхищением и тревогой. «Дэн, ты лучший! Я твой должник!» Благодарно воскликнул Джек. «Подумаешь, ерунда!» — буркнул Дэн, медленно вставая на ноги. «Ничего не ерунда! Я пожму тебе руку, хоть ты и...» Нед вовремя осекся и протянул руку, чувствуя, что поступает благородно. «Не стану я пожимать руку проныре!» Дэн презрительно повернулся к нему спиной, и Нед вспомнил случай на ручье и удалился с отнюдь неблагородной спешкой. Пойдем домой, дружище! Я помогу тебе идти!» С этими словами Нед с Дэном ушли. А остальные начали обсуждать поступок Дэна и задаваться вопросом, когда же он придет в себя. А также пожелали, чтобы треклятые деньги Томми сгинули до того, как наделали такой переполох. На следующий день, когда мистер Берр зашел в класс, он выглядел таким счастливым, что мальчикам стало любопытно, что же с ним случилось. А когда он бросился прямиком к Дэну, взял его за руки и крепко их пожал, и потом принялся тараторить на одном дыхании, они вовсе решили, что он сошел с ума. «Теперь я все знаю и прошу меня простить. Поступить так мог только ты, и я люблю тебя за это хотел гать. Нехорошо Таши ради друга». «В чем дело?» — воскликнул нет. Дэн по-прежнему молчал, но выпрямился и поднял голову, словно сбросил с плеч тяжелую ношу. «Дэн не брал денег Томми!» Мистер Бэр был так рад объявить эту новость, что почти прокричал ее. «А кто же это сделал?» – хором воскликнули мальчики. Мистер Бэр указал на пустой стул, и все глаза последовали за его пальцем. Ребята так удивились, что минуту никто не мог заговорить. «Сегодня рано утром. Джек уехал домой, но оставил это». В воцарившейся тишине мистер Берр прочел записку, которую обнаружил привязанный к дверной ручке, когда встал. «Это я взял Томин Доллар. Я подсматривал в щелочку и увидел, куда он его положил. Я хотел признаться, но боялся. Мне нет дела Нета, но Дэн самый лучший, и я так больше не могу». «Деньги я так и не потратил, они под ковром в моей комнате за умывальником. Мне очень жаль. Я уезжаю домой и, наверное, никогда не вернусь, поэтому Дэн может забрать мои вещи». Джек. Это было не самое изящное признание, написанное с ошибками, кляксами и очень короткое, но для Дэна эта бумажка была драгоценна. И когда мистер Берр замолчал, он подошел к нему и произнес надорвавшимся голосом, но с ясными глазами, искренне и уважительно, как они пытались его научить. «Теперь я готов извиниться и прошу меня простить, сэр!» «Ты солгал по доброте своей, Дэн, и я не могу не простить тебя. Но ты сам увидел, что ничего хорошего из этого не вышло», сказал мистер Берр, положив руки ему на плечи и взглянув на него с лицом полным облегчения и нежности. «Ребята перестали травить Нетта. Вот зачем я это сделал. Я видел, как он несчастлив. «И мне было все равно, что со мной будет», — объяснил Дэн, словно обрадовавшись, что можно наконец говорить после тяжелого молчания. «Как тебе хватило смелости! Ты всегда так добр ко мне!» — дрожащим голосом промолвил нет, и ему сильно захотелось обнять своего друга и заплакать, то есть повести себя по девчачьи. Это, несомненно, возмутило бы Дэна в крайней степени. «Теперь все в порядке, дружище, не глупи!» ответил Дэн, проглотил комок в горле и рассмеялся так громко, как не смеялся несколько недель. А миссис Бер уже знает? спросил он. Да, и она так счастлива, что не знаю, что она с тобой сделает, усмехнулся мистер Бер. Больше он ничего сказать не успел. Ребята окружили Дэна в вихре любопытства и радости. Не успел он ответить на дюжину их вопросов, как знакомый голос выкрикнул. Трижды ура нашему Дэну! Миссис Джо возникла в проеме, размахивая посудным полотенцем. Она выглядела так, будто вот-вот станцует джигу от радости, как делала, когда была маленькой. «Три шты, ты, ура!» — воскликнул мистер Бер и возглавил громогласной овации. Услышав их, Эйша на кухне вздрогнула, а старый Робертс, проезжавший мимо, покачал головой и сказал, «Ну и школы пошли, не то что в наше время». Дэн некоторое время держался, но при виде радости миссис Джо вдруг выбежал из холла в гостиную. Джо тут же последовало за ним, и следующие полчаса их не было видно. Мистеру Беру оказалось очень трудно утихомирить взволнованных учеников, и, поняв, что уроки пока проводить невозможно, он привлек их внимание, рассказав красивую старую историю о друзьях, чья верность друг другу обессмертила их имена. Ребята слушали и запоминали, ведь их сердца были тронуты преданностью другой скромной пары друзей. Лгать было нехорошо, но любовь, послужившая причиной этой лжи, и мужество, с которым Дэн молча сносил чужой позор, сделали его героем в глазах мальчиков. Честность и честь обрели новый смысл, ребята поняли, что доброе имя дороже золота, и тот, кто его потеряет, уже не сможет выкупить его за деньги» а доверие друг другу, как ничто иное, облегчает жизнь и делает ее счастливой. Томми с гордостью начертал название их фирмы на прежнем месте, Нет, как раньше, был предан Дэну, и все мальчики попытались искупить свою вину перед Дэном и Нетом и заставить тех забыть о прежних подозрениях и пренебрежении. Миссис Джо радовалась, что все повернулось таким образом, а мистер Бер еще много раз рассказывал историю о двух друзьях, их собственных Дамони и Пифии.